Заберите все, и хорошее, и плохое. Сложите вместе и спокойно усните. Дона Гиза, которая зашла с книгами под мышкой и в легком летнем платье, открывавшем взору веснушки на ее крепком теле, отчитала вдову. На что же это похоже? Долго будет продолжаться эта комедия? А что я могу поделать? Не нарочно же? Где твоя воля? Скажи себе, завтра я начинаю новую жизнь, и забудь о прошлом. Хор Кумушек вторил ей. Теперь без этого негодяя она сможет быть счастливой, надо Бога благодарить. Стоя во дворе монастыря, словно парящего над бескрайним зеленовато-голубым морем, дон Климента Нигра смотрел в печальное лицо доны Флор, которая пришла заказать панихиду. «Дочь моя», — тихо сказал монах, — «к чему такое отчаяние?» «Он был веселым человеком и любил смех. Глядя на него, я понимал, что самый тяжкий грех — уныние. Оно отравляет жизнь. Что бы сказал Гуляка, если бы видел тебя такой печальной? Ему бы это наверняка не понравилось. Если хочешь остаться верной его памяти, радуйся жизни». А сплетницы все твердили, собираясь на улице. А теперь, когда этот пес отправился в преисподнюю, она может веселиться. Тини Доны Розилды, Доны Диноры, Святош, пропавших Ладаном, Доны Нормы, Доны Гизы, Дона Клементе и Дионизию Ошосси, улыбающиеся своему сынишке, мелькали перед Доной Флорой. Соберите все воспоминания о муже кума и похороните их глубоко в сердце. Но плоть бунтует, ничего не желает знать. Бона Флор разумом соглашается с подругами, признает их правоту. Пора перестать убиваться ежедневно подвергать себя непереносимым мучениям. А плоть не покоряется и отчаянно призывает гуляку. Она снова видит его соблазнительные усики, насмешливую улыбку, шрам от удара ножом, слышит дерзкие и прекрасные слова, которые он ей шептал. Она согласилась бы снова идти с ним по жизни рука об руку, даже если бы он продолжал огорчать ее своими бесконечными проделками, лишь бы опять оказаться в его объятиях. «Но надо жить». Надо открыть двери дома, открыть свои сомкнутые уста, проветрить комнаты и выбросить из головы все, что связано с гулякой, навсегда похоронив воспоминания о нем глубоко в сердце. Может быть, ей и удастся это? Она не раз слышала, что вдовам надлежит забыть о любви, расстаться с грешными помыслами, превратиться в засохший цветок Вместе с покойным мужем вдова хоронит свое сердце. Только плохие жены, не любившие своих мужей, продолжают лелеять бесстыдные мечты. Почему же Гуляка не унес с собой в могилу страсть ее пожирающую, отчаяние комом, подступившее к горлу, ее непереносимые страдания? Она должна забыть навсегда все связанное с ним и хорошее, и плохое, бурное отношение к ней, безобразные выходки, его веселость, остроумие благородство, забыть все, что он вдохнул в покорную душу флор, бушующую в ней мучительную страсть и всепобеждающие желания. Но прежде она в последний раз прогуляется с ним под руку, элегантная, как в те времена, когда еще девушками они с Розалией блистали на балах у богатых буржуа в туалетах, которые выглядели роскошными, хотя и были сшиты ими самими. Ах, то была самая прекрасная и самая страшная ночь в ее жизни. Удивительная ночь, когда она пережила страх и восторг, унижение и триумф. Длинная ночь, принесшее ей волнение и в игорном, и в танцевальном зале отчаяние и радость.